Глава тринадцатая. Пробило два. Самовар давно потух. Лампа догорала. Камин угас. Наталья Львовна встала, оглядываясь. Пора ложиться. Ждать нечего. Ах, отчего же такая тоска? Она погасила лампу, зажгла на столе свечи, растопила камин и опять села в кресло. Бессонная ночь. Одинокие грезы, жгучие воспоминания. Новый год начался, а сколько еще лет впереди? Зачем? Умереть? О, все равно. Одни иллюзии красят жизнь, а у нее их не будет. Камин разгорался лениво. Дрова потрескивали, шипели и дымились. Несколько искру упало на пол. Вдруг Наталья Альбовна встрепенулась и выпрямилась в кресле. В переулке далеко-далеко где-то проползли сани и остановились. Она слушала, затаив дыхание. Должно быть, седок слез и пошел пешком. Шаги его приближались, медленные, неуверенные, как будто он искал незнакомый дом. Они то останавливались, замирая, то звучали опять, ближе, ближе. Наталья Львовна встала бледная. Сердце ее... Молчавшая долгие годы вдруг бешено забилась в груди. Она невольно сжала руками грудь и ждала, вздрагивая от волнения. Почему она почувствовала сразу, что эти шаги придут сюда, ближе, ближе? Вот они звучат уже там, напротив, остановились на тротуаре, переходят улицу, вот, направились к окну, остановились опять. Окна были завешены тяжелыми шторами, но сквозь щели пробивался свет. Она беззвучно скользнула под окном и затаила дыхание. Сердце колотилось в грузи, мешая слушать. За стеклом стоял кто-то, стоял неподвижно, глядел и слушал, вопрошая тишину ночи, ожидал, как она чего-то, что даст ответ на мучительную загадку. Вдруг шаги направились дальше, миновали окна, ворота, дальше смолкли. Наталья Львовна отделилась от стены, ошиблась. По лицу скользнула горькая усмешка, и губы задрожали. Ну чего же ждала она? Какой-нибудь загулявший прохожий придет домой. Она подошла к камину, машинально взяла щипцы и поправила полено, сыпавшее искры. Безумная тоска охватила ее дух. Зачем она ждала? Зачем надеялась? Передний слабо звякнул колокольчик. Так слабо и тихо, точно говоря, «Простите, виноват». Наталья любовно уронила щипцы. Что это? Показалось? А может, Анисия? Ну, конечно, она, кому же еще? Ноги ее дрожали. Она постояла, держась за стенку, пришла в переднюю и остановилась. На этот раз звонок был так нервен, что она вся дрогнула, хотя и ждала его. «Кто там?» — крикнула она хриплым голосом, и обеими руками схватилась за железный болт. «Я, мама! Я! Отвори!» Она вскрикнула, с силой сбросила болт, дверь Распахнулась. Наталья Львовна с воплем кинулась в широко открытые объятия. «Мама! Мама! Ты ждала? Ты не спала? Я узнал твой голос. Не плачь! Мама! Милая! Не плачь!» Он вел, почти нёс ее на своих руках в комнату, усадил кресло, сбросил шубу и шапку и сел у ее ног. Мы опять вместе. Ты простила? Ты не сердишься? Какое счастье, мама! Как я ждал этой минуты! Ты молчала, жестокая, целых два года. Ну пусть, теперь все забыто, все кончено. Мы вместе, я здесь, с тобой. Обними меня. Камин разгорелся. Пламя кидало ласковый блеск на его лицо, как он изменился. Она перестала плакать и глядела жадно в его черты, ища в этом бледном, худом, бородатом человеке того ребенка, нежного и изящного, который наполнял ее жизнь ласковым щебетанием, того мальчика, на которого оглядывались женщины, когда он в студенческой форме гулял вечером по бульваре, ведя под руку свою гордую и счастливую мать. Его голос был глухой и хриплый. Звонкий, сухой кашель часто прерывал его речь. Глаза лихорадошно сверкали, палые и большие. На скулах виднелись два ярких пятна. Землистый цвет кожи, запущенная борода, неряжливый бедный костюм. На шее шарф вместо маниш. Руки костлявые, с грязными пальцами. В ее Высохли слезы, он был жалок. За эти два года в нем исчезло все обаяние молодости, все следы красоты. Трудно было верить, что ему нет еще двадцати пяти лет. «Ты был болен?» — спросила она. «Почему ты кашляешь?» «Давно кашляю, простудился. Климат там убийственный. Я тебе писал. В прошлом году я думал, что...» Не встану. А, как я ждал тогда твоего письма. Тяжело умирать одиноким, всеми забытым, Сознанием, что ты не выполнил ни одной задачи, Которой стремился, что ты исчезаешь бесследно, Как тысячи других. Он глубоко вздохнул и прижался сухими и горячими губами к ее руке. Он говорил долго, она не прерывала его, стараясь понять, «Несколько суток он был в дороге и прямо с поезда к ней», — объяснял он, поймав ее брезгливый взгляд, упавший на его руки костюм. «Пойди умойся», — сказала она. «Хочешь есть?» Он отказался. Волнение отняло у него аппетит. Умывшись, он сел подле. Ее адрес он знал от товарища студента, которому поручил разыскать место жительства Натальи Львовны. Он продолжал рассказывать, не отрывая печального взгляда от огня, в каких ужасных условиях он жил там, без заработка сначала, проголодь, потом на гроши. Но не это было страшно, а одиночество. Его все чуждались, часто письма друзей не доходили, а главное — жизнь тусклая, без идей, без духовных радостей, вся в заботах о том, чтобы не умереть с голоду. Он тряхнул поредевшими кудрями. — Ну, да не стоит об этом вспоминать. Все это миновало, как минуют дурные сны. — Ты здесь место ищешь? — быстро перебила Наталья Львовна. Он отодвинулся на мгновение, не сводя глаз с ее лица. — Нет, мама, завтра, нынче, то есть рано утром, я уезжаю. Она сделала невольное движение, чтобы встать. Он выпустил ее руку. «Куда ты едешь?» «Ах, мама милая!» «Далеко!» «Не все ли равно куда?» «Два года я ждал освобождения». «Довольно, ты говоришь. Место». «Это здесь? Какое место?» «Чинуша в одной из канцелярий?» «Песца в банке или на железной дороге?» «Да разве об этом я мечтал?» Для этого читал ночами, когда дня не хватало. Для этого учился. Какое удовлетворение может мне дать столица? Я не могу остаться. Чему обманываться? Я не могу изменить себе. Мне и жить осталось каких-нибудь два-три года. Силы надорваны, здоровье убито. Но эти три года — мои. Он ударил себя в грудь жестом, полным отваги, и опять болезненно закашлял. «Она поднялась!» «Мама — «Мама!» — горестно крикнул он, глядевшись в ее лицо. Она отвернулась и отошла к окну. Он опустил голову и остался сидеть у камина. Синее пламя змейкой проползало кое-где в пламенеющих угольях. Оно озарило больное и схудало лицо... Тонкие загрубелые руки, понурую спину в старом пиджаке. — Зачем же ты пришел сюда? — раздался голос Натальи Львовны. В звуке его было что-то надтреснутое. Он вздрогнул. — Зачем здесь ты? Ты, мать! Я знал, что ты страдаешь, как и я, от разрыва. Ты не понимала тогда. Я пришел оправдаться. «Мне не надо оправданий, не раскаяния надо, а я его не вижу. Зачем ты пришел?» Из его груди вырвался стон. Он спрятал голову в руках. «Опять! Опять эта стена между ними! Неужели они не поймут друг друга? Неужели расстанутся врагами?» Он стал, шатаясь от усталости и волнения, и подошел к ней. Он начал свою речь тихо, жалобно, прерывающимся от кашля и слез голосом, задыхаясь, ломая руки. Ведь он уже писал ей своего изгнания, он открывал ей наболевшее сердце. Нет, он не разлюбил ее, не забыл ни ее заботы, ни ласки, неблагодарным он не хочет остаться в ее памяти, он не обманул ее, нет. когда он говорил ей что ни одна женщина не будет владеть его душой, он не лгал, он не знал увлечений, он не женился, он свое слово сдержал. Но посвятить ей одной всю жизнь, сделаться мирным обывателем, отказаться от всего, чем жил он эти долгие годы, о нет, пусть она пощадит, пусть пожалеет, поймет, этой и Принести он не в силах. Он выпрямился, простирая к ней руки. Лицо его пылало больным румянцем, глаза сверкали, голос звенел и дрожал. Мама, я не зову тебя с собой. Я не могу дать тебе ни комфорта, ни мелочей, к которым ты привыкла. Да ты и не поедешь. Я не знаю еще, чем буду жить, как жить. Я не принадлежу себе. Но мысль моя, моя любовь останутся с тобой навсегда. Мама, я буду писать, буду ждать твоих ответов. Вот будет моя личная жизнь, мое единственное счастье. Ничего больше и никогда. Если заболеешь, позови. Я приеду, буду видеться урывками. Но мне надо знать, что ты любишь, что ты не клянешь меня за то, что я иду своей дорогой. меня. Убивает твой гнев. Ну, дай же руку. Взгляни на меня, обними. Скажи, что ты поняла. Он обнял ее плечи, прижался головой к груди. Она положила руку на его лоб, но лицо ее как бы угасло. Все, что он говорил, было так далеко, так чуждо ее душе. И он сам с его болезненно потными руками, угловатый, полуумирающий, Был таким же чужим. Она села у стола, облокотившись, склонив голову, и слушала, не возражая. Что он говорил? И говорил ли еще, она не сознавала. Перед ней проносились картины его детства, его болезнь, операция. эта страшная ночь. Она видела его ребенка в ночной рубашке с золотыми волосами на коленях перед образом. Как он умел молиться, как ласково и нежно перед сном его ручки объевали ее шею, как страстно любила она запах этого тельца, его пухлые губки. Она ждала его все дни и ночи этих долгих, мучительных двух лет разлуки. Надежда теплилась в ее душе. Она верила, что он вернется, будет на коленях просить забвения, горькими слезами оплачет свою вину, Они не расстанутся больше, на его руках она умрет, все простив счастливое примирение. А он все говорил, молил, убеждал и кашлял. О, какой глухой кашель, какой хриплый голос! Но чего ей не жаль его, и ничего не жаль? Яркая греза померкла, в душе сгущался мрак. Она цепенела. Он долго искал ее взгляда. Сухими губами целовал ее эмертную руку, сжимая ее в своих горячих пальцах. Наконец, руки его разжались. На больном лице мелькнуло отчаяние. Он встал, обнял ее, покрыл поцелуями ее голову, волосы и лицо. Тогда она поняла. «Уходишь» — и встала. Лицо было спокойное, застывшее. Как автомат наглядела, как он с усилием поднял тяжелую для него шубу с полу и долго не мог попасть в рукав. — Дай я помогу, — сказала она вдруг конев и сделала шаг, но он уже надел шубу. Дрожащими пальцами он проводил по груди своей, блуждающим взором он чего-то искал по комнате. — Шапка у тебя в руках, — сказала она. Он убедился в этом. Пристально взглянул на свои руки. Неужели чужие? Навсегда. И опять расстанутся на годы. Полными слез глазами. Он взглянул в ее окаменевшее лицо. Губы его дрогнули так горько, по-детски. Он сказал что-то робко, тихо. Она не слыхала. Одно только слово било молотом в ее мозгу. Одна. «Одна, опять одна!» Он вышел, шатаясь в переднюю, с усилием поднял тяжелый болт. «Мама!» — вырвался у него вопль. Ничто не дрогнуло в ответ в лице и в ее сердце. Он взглянул в ее неподвижные зрачки и вышел. Входная дверь тяжело захлопнулась за ним и опять стоял там, под окном. Она это чувствовала. Опять он ждал, прислушиваясь и страдая, не вернут ли его, но сердце его уже не трепетало в груди. Вот он двинулся. Боже, как тихо шел он неверными шагами. Потом скорей, скорей, скорей, словно бежал от сожалений, от бесплодных слез. Она стояла и слушала. Шаги замерали, звучали речьче. Глуши остановились, неужели вернется, скажет «Прости, забудь, я остаюсь с тобой». Нет, шаги звучали дальше, дальше, тихо, совсем. Тогда она села в кресло, камин догорел, уголье тускнели под густым слоем золы. Вдруг в трубе завыл ветер, уголье разом вспыхнули ярко, словно вздохнули, Последний раз глянули они в поникшее над ними бледное лицо и угасли. Зала похоронила их, все померкло. В камине стонал и плакал ветер, а в юга за окном печально пела «Одна, одна, навсегда одна». Конец рассказа. Читала Валентина Савенко.